Глава пятая. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я приобретаю возможность хотя бы пошевелиться. О чем то большем не может быть и речи. Выскользнув из-под одеяла, опуская ноги на холодный пол и, стыдливо ухватившись за опору, стою с кровати. Ногу простреливает от боли. Я закусываю нижнюю губу, чтобы не произнести ни звука потому что Ярослав за мной с интересом и неприкрытой жалостью наблюдает. Он никогда не видел меня настолько беспомощной и слабой. Поэтому решился на такой шаг, да? Чтобы помочь несчастной коллеге? Встав у окна, опираясь бедрами о подоконник и скрещиваю руки на груди. Пока над моими эмоциями преобладает шок, Я не могу связать ни единого слова в предложении. Что значит «забирает»? Куда? Почему? И зачем? Лишь спрашиваю Ярослава. Что значит «зачем»? Тебе нужна реабилитация. Не пойму, с чего ты взял, что я вообще куда-то соглашусь с тобой поехать? Произношу как можно строже». Гордо вскинув подбородок, пытаясь привести взбесившийся пульс в норму. Но у меня ни черта не получается. Не рядом с этим мужчиной. «У тебя есть другие варианты?» Прищуривается Жаров. «Планы?» «Есть, конечно». В комнате вновь воцаряется гробовая тишина. Восемнадцатилетняя я пищала бы от счастья после подобных слов и предложений. Но мои розовые очки давно и с треском разлетелись на осколки, и теперь я более трезво смотрю на мир. Мы сверлим друг друга взглядами, и пока что Ярослав побеждает. Мне то жарко, то холодно, то хочется раствориться и исчезнуть. Жёсткий пытливый взгляд заставляет меня чувствовать себя в более уязвимом положении. Впрочем, так и было». И так будет, потому что Жаров был всегда уверен в себе. Взрослый, умный, красивый. Вокруг него толпами вились девушки. За то время, что мы не виделись, чего лукавить? Яр стал еще краше и мужественнее. Хотя, казалось бы, куда больше, да? Оказывается, нет предела совершенству. Жгучие карие глаза, крупный прямой нос – «Широкая челюсть и в меру полные губы, которых я всегда мечтала коснуться». «Коснулась, о чем теперь сильно жалею». «Ну же, называй Сонь!» – поторапливает Ярослав. «Послушай, это не твое дело. Чем, когда и где я собираюсь заниматься дальше?» «Хочешь, обрисую тебе перспективы на будущее?» Давай. Попробуй. Опускаю взгляд и смотрю себе под ноги. Так-то лучше. Так я хотя бы не отвлекаюсь на глупости. Ты станешь заниматься сельским хозяйством. Едва заживет нога. Без реабилитации и должного восстановления заживет она херово. Ты будешь хромать до конца жизни. Сделав глубокий вдох, сжимаю пальцы в кулаки. Сурово он. И совершенно безжалостно щеки горят, будто меня со всей силы отхлестали. «Матери на тебя плевать, отчиму тем более. Нормальной работы в поселке ты тоже не найдешь. Учебу на заочке забросишь, рано или поздно сломаешься. Выйдешь замуж за местного пьяницу и все время будешь жалеть о том, что не воспользовалась моим предложением. Прекрати!» Злобно шеплю в ответ и затыкаю уши ладонями. «Это жестоко!» «Жестоко? Вовсе нет. Ты же хотела услышать перспективы. Слушай, пряник!» «Пряник! Боже! То самое дурацкое прозвище, которым он звал меня в детстве!» «Такого не будет!» «Не будет!» Шепчу едва слышно. «Будет, Сонь!» Если не согласишься, уехать. Я успел пробить контакты хорошего реабилитационного центра, который находится рядом с моим домом. Созвонился с врачом. Коротко обрисовал суть. Он готов принять нас уже в понедельник. Ярослав четко знал, на что надавить. Это самый худший сценарий из возможных. Но он, увы, реальный. Пять процентов из ста яр, ты попадешь в эти пять, уверенно заявляет Жаров. Вот увидишь. А если нет, я вскидываю на него свой взгляд, но изображение почему-то плывет. Наверное, из-за того, что в глазах собираются слезы. Поверить ему? Давай только без, если сонь, недовольно качает головой Ярослав. Владос бы точно настоял на реабилитации. Чем раньше, тем лучше. Но его нет. Он вернется, отрезает Жаров. Вот увидишь. Яр направляется на выход из комнаты. Я смотрю ему вслед и не понимаю своих чувств. Это как-то жутко неправильно. То, что Жаров пытается вытащить меня, то, что пытается хоть что-то сделать, пока остальным на меня наплевать. Я не должна соглашаться, не должна, но хочу».